Глава 39. Дипанкар сидел на маленьком коврике с пусиком на коленях и раздавал советы своим многострадальным братьям и сестрам. Если Амита никто не смел отвлекать, когда он работал, или из страха, что он работает над очередным бессмертным произведением, прозаическим или стихотворным, то времени и сил Дипанкара в семье обычно не жалели. К нему приходили в любое время, за советом и просто поболтать. Его приятная, немного дурашливая серьезность располагала и внушала доверие. Вопреки крайней нерешительности Дипанкара в вопросах, касающихся собственной жизни, а может, как раз благодаря ей, Он умел давать очень полезные советы другим. Первой заскочила Минакши. Спросить, можно ли любить сразу двух мужчин по-настоящему отчаянно и всей душой. Дипанкара обсудил с ней этот вопрос, ни разу не перейдя на личности, и в итоге заключил, что это, конечно, возможно, в идеале, «Нужно любить всех. Каждое существо во Вселенной одинаково», — добавил он. Минакша это не убедила, зато она выговорилась и немного повеселела. Затем пришла Куку -Ку с вопросом по существу. «Что ей делать с Гансом? Он терпеть не может бенгальскую кухню. Вкус у него еще более обывательские, чем у Аруна». который воротит нос от рыбьих голов и даже от самой лакомой их части глазок. Гансу не нравятся жареные листья Нима. Заявил, что они слишком горькие, представляешь? А она едва ли сможет полюбить человека, который не любит листья Нима. И вообще, ее-то он любит? Возможно, Ганса со всеми его шубертами и шмерцами следует забыть. Шмерц по-немецки. Боль. Депангар заверил ее, что полюбить она сможет и что ее любят. О вкусах не спорят. В конце концов рассудил он, после чего не преминул напомнить, что госпожа Рупама рассчитала ее саму невеждой и варваркой, потому что Куку -ку пренебрежительно отозвалась о манго до да шери. Что же до Ганса, то ему предстоит узнать много нового. Квашеную капусту скоро заменят цветы банана. аштоллен и торт захер, лобонголатики и ледикени. Если Ганс хочет оставаться любимейшим грибом коколи, он непременно адаптируется, примет и полюбит бенгальскую кухню и культуру. Пускай в его могучих руках. Все остальные превращаются в глину. Сам он явно становится глиной. В твоих. «И где мы будем жить?» спросила Куку, -ку, начиная шмыгать носом. «В его холодной, вымершей, разбомбленной стране?» Она окинула взглядом комнату Дипангара и сказала, «Знаешь, здесь не хватает картины с изображением Сундарбана. Я тебе нарисую». Говорят, в Германии без конца льет дождь. Люди всю жизнь дрожат от холода. И потом, если мы с Гансом поссоримся, я ведь не смогу сбежать домой, как Минакши. Коколи чихнула, Пусик гавкнул, Дипанкар поморгал и продолжил. «Ну, на твоем месте я...» «Ты не сказал, будь здорова!» — возмутилась Коколе. «Ой, прости, будь здорова, Куку!» -ку. «Ох, Пусик, Пусик, Пусик!» — запричитала она. «Никто нас не любит! Никто! Даже Дипанкар! Никому нет дела до нашего здоровья! Проще сразу слечь с воспалением легких и умереть!» Вошел Бахадур. бабу мем мэм-сахиб!» вам звонят, сказал он. "Ой, я побежала". "Но мы такую важную тему обсуждаем твою дальнейшую жизнь", запротестовал Дипанкар. "Ты даже не знаешь, кто и зачем тебе звонит. Но звонят же!" Приведя брату сей железный довод, Куку -Ку убежала к себе. Следом пришла мать Дипанкара. Она сама хотела дать сыну пару советов. "Кикорч, но туми, Депанкар, «Что ты делаешь, Бенгали?» Начала она и продолжала тихо его распекать, пока тот благодушно улыбался. «Отец, так за тебя волнуется! Да и я хочу, чтобы ты поскорее степенился. Семейные дела... В конце концов, мы с папой не вечны». Ответственность. Папа стареет. взгляни на своего брата. Ему бы только стихи сочинять. А теперь вот за роман взялся, возомнил себя новым Саратом Чандрой. Чата Патхьяи Чатерджи Сарат Чандра 1876-1938 годы Бенгальский писатель, романист На тебя вся надежда, сынок. Тогда мы с папой сможем покоиться с миром, Могу. У нас еще есть время все обдумать», — ответил Дипанкар, привыкший уступать всем по незначительным вопросам, а решения значительных откладывать на потом. Госпожу Чаторджи это не убедило. Когда Бахадур спрашивал маленького Дипанкара, что ему приготовить на завтрак, тот молча поднимал глаза и качал головой. Бахадур каким-то чудом догадывался, чего тот хотел, и приносил либо омлет, либо жареное яйцо. Дипанкар с удовольствием все съедал, а остальные только диву давались. «Быть может», — думала теперь госпожа Чатаджи, «никакого обмена мыслями между ними не происходило. Бахадур просто покорялся воле судьбы». «Пусть та сама разбирается с дипанкаром, который не желает ничего решать и покорно принимает все, что выпадает на его долю». «Ты даже девушку себе выбрать не можешь», — продолжала мама его журить. «И химангини к тебе неравнодушна, и читра. Ты совсем как куку», -ку", — с грустью подытожила она. В отличие от большоглазого амита с мягкими округлыми чертами, куда больше соответствующими представлениям госпожи Чатаджа о мужской красоте. Лицо у Дипанкара было тонкое, точеное. Мать всегда втайне считала его гадким утенком. Яростно бросалась в бой, когда кто-то называл его угловатым или костлявым, но с изумлением и недоверием слушала разговоры многочисленных читр и хемангини о его привлекательности. «Они далеки от идеала, Маго». — сказал Дипанкар. — А я еще не отчаялся найти свой идеал и достичь полного единения. — Для этого ты собрался на фестиваль Брахмпур. Какой позор для Брахмо — молиться Ганге и купаться в ней. — Нет, ма. — Это не позор, — серьезно ответил Дипанкар. Даже Кишуп Чандерсен. Умастился маслом и трижды совершил омовение в водоеме на площади Дальхузи. Кешуп Чандерсен 1838-1884 годы индийский философ и реформатор, пытавшийся включить в рамки индуизма христианское богословие. Не может быть — воскликнула госпожа Чатерджи, потрясенная вероступническими речами Дипанкара. — Не пристало Брахмо, которые придерживались абстрактных и возвышенных монотеистических взглядов, заниматься такими глупостями? — Правда, Маго. Ну ладно. — Может, не на площади Дальхузи? — уступил Дипанкар. — Зато он вроде бы окунулся целых четыре раза. — Они три, и воды ганги гораздо священнее, чем вонючая жижа на площади Дальхузи. Да что там? Сам Робиндранат Тагор говорил о ганге. а, -а, -а Роби-бабу! — воскликнула госпожа Чатаджи, и лицо ее тут же исказил смиренный религиозный экстаз. Следующий визит в клинику доктора Дипанкара нанес Тапан. Пусик сразу же перебрался с колени Дипанкара к нему. Всякий раз, когда Тапан собирал чемодан перед отъездом в школу, Пусик приходил в отчаяние, усаживался на чемодан, чтобы его не забрали, а потом несколько недель кряду безуспешно скулил и рычал на всех членов семьи. Тапан погладил пса по голове и полюбовался сверкающим черным треугольником, образованным его глазами и носом. «Мы тебя никогда не застрелим, Пусик!» — пообещал он. «У тебя белков вообще не видно!» Имеется в виду легендарный приказ, отданный солдатам во время войны за независимость США. «Не стрелять, пока не увидите белки их глаз!» Знак всецелого одобрения и согласия с его словами Пусик помахал хвостиком щеткой. Тапан был чем-то обеспокоен и хотел поговорить, но никак не мог внятно сформулировать свою мысль. Дипангар позволил ему немного поболтать о том о сём. Через некоторое время Тапан разглядел на верхней книжной полке книгу про самые известные битвы и попросил ее почитать. Дипанкар удивленно взглянул на пыльный томик. пережиток непросвещенной поры его жизни, и вручил книгу Топану. «Оставь себе», — сказал он. «Ты уверен, да-да?» — в полном благодарности голосом уточнил Топан. «Уверен ли я? Не сказал бы». Депанкар начал сомневаться, стоит ли Тапану увлекаться такого рода литературой. «Когда читаешь, принеси обратно, тогда и решим, что с ней делать». Тогда или попозже. Наконец, только он собрался помедитировать, в комнату забрел Амит. Он весь день писал и выглядел усталым. Я тебе точно не помешаю, спросил он. Нет, да, да, не помешаешь. Уверен? Да. Я просто хотел кое-что с тобой обсудить. С куку о таком не поговоришь. «Знаю, да-да. Она очень славная». «Дипанкар!» «А что?» «Непосредственная», — сказал Дипанкар с видом судьи, выводящего бэтсмена из игры. «Умная», — продолжал он, как Черчилль, объявляющий победу. «Привлекательная», — добавил он, изобразив рукой трезубец Шивы. «Совместима с Чаттерджи», — пробормотал он, точно Матрона, вещающая о четырех целях в жизни — «И беспощадно к Бишу!» — наконец заключил он, принимая позу бесстрашного Будды. «Имеется в виду, что Дипанкар показывает сначала один, затем два, три, четыре и пять пальцев». «Беспощадно к Бишу?» «Да, это мне Минакши недавно рассказала. Арун, похоже, вне себя от злости». и больше не хочет ее ни с кем знакомить мама аруна в печали лата в тайне торжествует а минакши она вообще то ничего не имеет против биша кроме того что он невыносим стала на сторону латы и кстати без вас бабу которому уже все доложили считает что она идеально мне подходит это ты ему рассказал невозмутимо спросил Дипанкар. «Нет», — нахмурился Амит. «Наверное, болтушка Куку -ку растрезвонила». «Какой ты сплетник, Дипанкар! Ты вообще чем-нибудь полезным занимаешься в жизни? Лучше бы исполнил волю отца, устроился на нормальную работу и взял на себя финансовые дела семьи. Если финансами придется заняться мне, это убьет и меня, и мой роман. Да и вообще она тебе не подходит, нисколько, ни капельки. Поищи себе другой идеал». «Ради тебя?» «Что угодно», — миролюбиво ответил Дипанкар и в ласковом благословении опустил правую руку.